Финист Ясный Сокол Предназначено ему богатырем могучим стать. Будет Финист по миру летать, чудеса до да печали все подмечать. Из предсказаний, данных Святозару в день, когда родился Финист. далекие времена, серебряные земли прави и явь. Много лет тому назад появился на свете славный Витязь Светозар. Кто приходился ему родителями, сложно сказать, ибо был он создан по милости судьбы и высших сил с одной лишь целью — защищать. По велению богов предстало Светозару следить за порядком в яви и праве, а затем докладывать обо всем увиденном милой Леле, богини весны и любви. Наделен был богатырь способностью чудесной. Мог он превращаться в сокола зоркого и в облике сём облетать земли просторные. Жил Светозар под листен сада Ирия в светлом тереме, который сам смастерил без помощи чар. Добротный дом в два этажа располагался на бескрайних просторах серебряных земель в окружении вечно деревьев и молодой травы. Из окон его открывался вид на цветущие поляны, высокие холмы, превращающиеся вдали в скалы, берега молочных рек и широкие тропы, ведущие к переправе в Богатырский град. Было у Святозара две сестры названные — Сирин и Алконост. Девицы красивые и высокие, кое-то же чарами обладали и в птиц превращались. Жили они в самом сердце сада Ирия, и стерегли молодильные яблоки. Секрет долголетия и процветания прави и высших сил. Никто, кроме Лели и Мараны, никогда не видел их, прославленных богов, которые обитали в золотом краю и не показывали свой лик всем прочим. Отвечали они за солнце и грозы, огонь и воду, плодородие и жизнь. Гласом воли их служили хозяйка зимы и дева весны. Сами же боги больше в явь глядели, да за людьми присматривали. Частенько Святозар расспрашивал Сирин и Алконост о высших силах. Да только не могли ему они ничего путного рассказать, потому как сами с ними не встречались. Токма от девы весны, заступницы праве, слышали они о чудесах и благодати, наполняющих золотой край. Одиноко жизнь Светозара шла. Леля нечастой гости у него была. Сёстры не могли надолго Ирии оставлять, а с остальными жителями Серебряного края молодец не вёл речей. Больше всего Люба ему было со зверями общаться. Благо их здесь предостаточно водилось, а речи их богатырь запросто различал. Так и коротал век Светозар. Поутру свитками зачитывался, в обед к наукам прибегал, вечером в сокола обращался и по мирам летал, а после прогуливался вдоль берегов молочных рек или в боях потешных в граде участвовал, чтобы силушку совсем не растерять. Пролетали века, И дальше бы все мирно шло. Да вдруг однажды влюбился Светозар. Во время одного из полетов в Явь увидал он девицу с шеей тонкой и осанкой гордой. Жила она скромно на окраине Града, вся в заботах. Звали ее Алёнушкой. Красавица, румяная и статная, ласковая да игривая. Мастерицей хорошей была. Рубашки сама откала, расшивала наряды узорами сложными, да еще по дому хлопотала. Животные подле нее всегда ластились. Так сильно, что порой ступить без свиты хвостатой Алена не могла. Начал Светозар все чаще времечко выкрадывать, чтобы на нее поглядеть. и сам не заметил, как запала девица в сердце. Стал он все полеты ей одной посвящать, про обязанности свои забывая. Не понравилось то богам, и явилась тогда к Светозару в терем Леля. «Коль сердце твое в яве остается, то тебе и там поселиться должно», — мягко проговорила она, улыбкой согревая. «Раз любишь ее, то раскрой сердце. Если примет тебя девица, так останешься там. Али нет, сюда возвратишься». «Значит, мне от жизни вечной отказаться придется?» — осторожно спросил Святозар. «И сестриц милых одних на произвол судьбы оставить?» «Алконост и Сирин в душе твоей всегда обитают». — заметила Леля. — А что до жизни вечной? Мила ли она тебе будет, коль возлюбленной твоей не станет? Сможешь ли вечно молодым сказываться, когда Алёна подле тебя стареть начнет? Призадумался Светозар, все слова живо представляя, и покачал головой кудрявой. Леля, печаль на лике его заметив, чуть плечо Витязи сжало, приговаривая. «Когда час Мараны придет, то души ваши вправь попадут, где дом твой по праву. Тогда-то вечность вместе познаете, а пока не печалься напрасно». «Как же служба моя!» — заволновался Светозар, не желая так просто от призвания своего отказываться. От нее тебя никто освобождать не собирается, — звонко рассмеялась Леля. Сейчас же, коль примет тебя Алена, то поселишься с ней в Яве. Будешь мирно и счастливо жить и в сутки раз миры облетать, — заверила она. Поразмыслил Светозар и решил, что рискнет и тайну свою возлюбленной раскроет. Долго он за Алёной ухаживал, речи складные вёл, умом восхищал, украшениями да нарядами заморскими, добытыми в полетах одаривал. Да только непроста была Алена. Хоть и радовалась она встречам и прогулкам, но все же чувствовала, что тайну от нее жених скрывает. Маялась-маялась, спросить не решалась, но не вытерпела все же. Засмущался Светозар, но лукавить не стал. Обратился он пред девицей, птицей вольной, и взмыл в небо голубое. Ахнула от удивления Алена, глазам не поверила. Подумала на миг, что колдовство ее одолело, а потому и мерещилось всякое. Поближе сокол подлетел и на плечо Алёне приземлился, погладить позволяя. Усмехнулась Алёна судьбе лукавой. Жених-то зачарованным оказался. «Боли от тебя никаких секретов не имею, ясная моя», проговорил Святозар, перевоплотившись и решение выжидая. А ответ только один был. Душой и сердцем Алёна давно уж полюбила его. Свадебку скоро сыграли, пир широкий устроили. Музыка на всю округу играла. Яства животы насыщали. Даже сестрицы-птицы на праздник заглянули и с невестой прекрасной речь держали, гостинцами одаривая. Наставление Лели не забыл Святозар. И лишился он жизни вечной, к Оливьяве остался. Одначе ни разу не представилось богатырю жалеть о том, Все ему мило было. И дом крепкий, и хозяйство богатое, и земля плодородная. А чтоб навыки боевые не растерять, тренировался каждый день на рассвете Светозар надежду Лилея, что однажды сможет сыновей мастерству своему обучить. Спустя пару лет родился у них сын. Любопытство ему не занимать было, Все на свете интерес вызывало. Вопросы на головы родителей без устали сыпались. Назвали дитя финистом. Имя редкое, необычное, да то Алена Алёна дать не пожелала. «Сам же сказывал», — обратилась она к мужу, «историю о птице волшебной и бессмертной, что фениксом за морем величают». «Ты в сокола обращаешься, и сыну наверняка тоже предстоит. В нем же кровь твоя течет, а значит, дары ему достался. А то, что имя чуть меняю, так желаю тайну сохранить. Не догадается никто сперва, что мальчик наш заколдованный». Светозар спорить не пожелал. За годы жизни совместной понял он, коль решила Алена — так не переубедить ее. Так и стал мальчик имя диковинное носить. Взрослел финист и уму-разуму от родителей набирался. Обучала его Алена в чистоте себя держать, рубашку подшивать, да возле печки самостоятельно хлопотать. Наставление постоянно давала, аккуратность во всем прививала, да любовью окружала. Светозар же мечту давнюю исполнил. По утрам вместе с сыном тренировался и бои шуточные проводил. А после в птиц оба перевоплощались и по округе летали. Наставлял отец сына всему, что знал и умел, заодно предназначение свое раскрывая. «Тятя, а я тоже, как и ты, должен буду за порядком везде следить». — спрашивал молодец, уплетая смородину за обе щеки. «Конечно будешь, финист, конечно!» — отвечал Светозар. «Тебе, как и мне, предстало в сокола обращаться и летать по яви и прави, следить за порядком и душами. Докладывать после станешь леле. Дева весна иногда к нам сюда сама спускается и речам всем людским внимает». «Ну ты же свитки пишешь и с голубями их отправляешь. Зачем же она тогда приходит?» — рассуждал Финист. Видел он, как каждый вечер садился отец за стол дубовый и грамоты сочинял, отправляя их Леле. Нашептывал притом Светозар заклинание чудное, чтоб могли голуби путь вправь искать. «Я доклады пишу, долг исполняя». «А Леля обязана весну в явь приводить, да за людьми приглядывать, любовью и милостью одаривать», — пояснил богатырь. «Так стало быть, высшие силы часто в мире людей обитают», — удивился Финист. Согласился отец. «Раз так, то почему же ты совсем приглядываешь? Разве могут высшие силы что-то упустить?» — засомневался мальчик. Рассмеялся открытости такой Светозар и проговорил. «У каждого в мире свои обязанности, кое должно исправно выполнять. Я миры облетаю, чтобы предотвратить несчастья большие. Увижу, как войско собирается в стороне, и тут же о том доложу Лели да людям, чтобы к битве готовились. У богов другие заботы, в них лучше не погружайся. Тебе важнее опасность не проморгать». а она, как известно, всегда в тени созревает. Слушал его внимательно Финист и старался во всем на отца походить. Внимал рассказом о светлой праве, в которую еще не мог летать, и об Ирии, где обитали различные звери и птицы, о землях серебряных, полных гор и рек, о граде богатырском, славящемся витязями храбрыми, и чудесном медном крае. Простор для дум далёких вольно гулял и красоты миров рисовал. Всё это занимало жизнь мальчика, мерно шагающего по реке времени. Вырос финист здоровым и крепким, родителям отрада. Речи высокие голосом могучим вёл, в науках разбирался, мечом и луком славно управлял. Да и по хозяйству помочь всегда был рад. То пашню вспахать, то за скотом приглядеть, то крышу подлатать. Ничего не оставлял без внимания молодец. За воспитание свое до земли кланялся он родителям. Не могли они на него наглядеться и радовались, что судьба им такого сына преподнесла. Способности волшебные Финисту утехой были. Шибко уж любил он с соколом в вышину взмывать и меж облаков теряться, с ветром на перегонки соревнуясь. Ничто его сердце так сильно не радовало, как вольное парение средь звезд и вершин горных. Однажды во время одного из полетов увидал молодец, как разбойники дом сжечь пытались и добро чужое к рукам прибрать. Не понравилось то финисту, и решил он с ними разобраться, страх подальше в груди спрятав. Преобразился он в витязя, схватил меч покрепче и стал сражаться. Дар ему силушки богатырской придавал, а посему получил он лишь неглубокие раны. Спас жителей мирных, зарубил врагов, славу в округе тем самым обретя. Случай сей переменил Финиста. На службу княжескую пойти возжелал. Аленушка отговаривать не стала, Лишь просила беречься пуще прежнего И слезы украдкой утирала. Светозар же кивнул только, Умоляя сына не рисковать напрасно. Мало ли какие опасности На пути повстречаться могут. Снарядили родители сокола В дорогу дальнюю и полную приключений. Много врагов земли родные окружали, и в каждом походе финист участвовал, люд защищая. Князь ему во всем доверял и всегда вознаграждал щедро. Не было богатыря сильнее и мудрее в землях тех, а облик его соколиный шибко врагов злил. Не понимали они, как Витязь храбрый все узнает и всегда их находит. Афинист лишь улыбался. Хорошо ему удавалось секрет свой хранить от глаз любопытных. Однако не всегда у героев все ладно складывается. Так собрались враги, тайком прокрались в столицу при помощи предателей и выкрали дочку княжескую. О том только поутру узнали. На поиски и вызволения девицы отправился ее жених вместе с дружиной крепкой. Да только не увенчался поход успехом. Сгинула в болотах и горах половина удальцов, а сам нареченный пропал без следа. Вернулось лишь двое воинов и поведало князю, что у врагов колдун водится. Страшные дела помогает вершить, Проклятие на головы сыплет И изводит всех, кто не угоден его господам. Огорчился князь и начал собирать Выкуп из казны, сердце скрипя, Ибо сумма непомерной была, Не потянет люд цены сей высокой. Меж тем, надежду лелея и на чудо уповая, Написал государь письмо, верному своему богатырю с просьбой о помощи. Финист в ту пору у родителей гостил и отмахивался от вопросов матушки, когда жениться думает. Светозар все смеялся и медом пряным угощался, заслушиваясь рассказами сына о том, как ходили они с дружиной в походы на земли заморские, как воевали с полчищем вражеским, как снискал смерть великан-людоед в пещерах злачных, как аспида-душегубца разрубили пополам в лесу далеком. Много было всего, о чем мог поведать финист. Да только не желал родителей шибко пугать росказнями своими, а посему умолчал о ранах глубоких, ядах, что цели достигли, и о потерях знатных. Тут вдруг в дверь постучали, и на пороге появился запыхавшийся гонец с посланием от князя. Недолго думал Финист, и в путь дальний тут же собрался. Знал богатырь княжескую дочку, кое красотой многих пленяла. Обещана она была Вите юному, в боях незакаленному. Смекнул Финист, что хотел отличиться жених, добровада дорого ему обошлась. Долго бродил фенист по топям злосчастным, по бурелому темному, по холмам высоким, пока не вышел, наконец, на едва различимый след. Упряжки до мечи в траве уже поросшей валялись, а в округе тела изуродованные лежали, будто что-то их изнутри удушило. Смекнул богатырь, что страшное и темное дело виновато. Колдун на славу постарался. Помолился финист за души павшие и дальше отправился в сокола, обращаясь, дабы округу осмотреть с высоты. Несколько дней спустя отыскал он колодец старый, весь сорняками поросший. Чутье уговаривало проверить его и решил рискнуть богатырь. Да не прогадал. Ибо на дне, холодном и глубоком, в цепях сидел жених пропавший. Увидал то финист, да чуть сам в ловушку не попал. Стерегли колодец враги окаянные. Набросились они на него с мечами кривыми, да финист проворнее оказался. Обратился он в сокола у них на глазах и взмыл в высоту, спасаясь. Бронился он про себя сильно. Узнали теперь супостаты тайну его, и ныне внимательнее станут. Далече улетел Финист, пытаясь план в голове составить. Знал он, что рядом опустевшая темница стояла. Там-то верно дочку княжескую и держали. Давным-давно велел князь земли эти оставить, а потому никого рядом не обитало. Размышлял Финист, сидя на берегу ручья, как же ему управиться. Раз заметили его враги, то нынче опасно одному действовать. Одначе за дружиной послать долго, да заметит наверняка супостаты слаженный отряд. Жениха тоже из колодца вытащить непросто, но и в крепость на пролом одному не пробраться. Тогда решил Финист у отца помощи просить. Увидал он, что на ветвях синички сидят, да обратился к ним с просьбой весточку поскорей передать. Замелькали крылья маленькие, устремились вдаль, слова быстро разнося. От синиц к совам, да к прочим зверям разлеталась молва, и в поздний час проснулся Светозар от того, что кошка ему на грудь забралась. Внимательно хвостатая в глаза глядела, Слова сына передавая. Тут же Светозар вскочил и в путь дальний собрался, Алену на прощание обнимая. Превратился он в птицу и к сыну на рассвете прибыл. «А я уж тебя заждался», — приветствовал Финист с земли поднимаясь. «На ночлег он подле пруда оставался». Усмехнулся Светозар и попросил поведать ему обо всем, что в округе творится. Рассказал молодец про темницу старую, колодец глубокий, жениха плененного и колдуна опасного, что тайну про обличье зачарованное прознал. Покачал головой Светозар и предложил. «Коль выведали они наш секрет, то тем же их проведем. Я в птицу обращусь и буду рядом в вышине летать, мол, приглядываюсь». «Врагов высматриваю. Заметят меня соглядатые и отвлекутся, пытаясь стрелой подцепить. Ты же тем временем жениха из колодца освобождай!» Призадумался Финист. «Как считаешь, есть ли тайный ход между темницей и колодцем?» «Спросил он. Не заметил я веревки подле колодца. А ведь молодца сего как-то цепями сковали, да к стенкам привязали». «В той темнице я никогда не бывал, а удачу испытывать риск большой», — засомневался Светозар. Однако плана иного не было, посему пришлось на волю случая полагаться. Взмыл в вышину богатырь зрелый, и тут же в него стрелы до заклинания полетели, поджидали враги появления птицы. Колдун тут же себя проявил, Стоял он на камне крутом и чары в сторону богатыря посылал, извести пытался. Кружил в высоте светозар, отвлекая злодеев окаянных. Меж тем финист от сторожевых избавился и соколом-юрким в колодец спустился, на помощь к жениху княжны прибывая. Принялся он цепи от стен отнимать, молодца освобождать. Обрадовался наречённый, благодарить спасителя начал. «Скажи лучше, нет ли здесь хода тайного?» — спросил Финист, помогая узнику на ноги подняться. Кивнул тот и сдвинул камень нужный, проход открывая. Оттуда к нему враги приходили, речами да ударами пугали. Спокойно Финист вздохнул, не обмануло чутье. Коридорами петляющими и лестницами гнилыми оказались они в темнице. Переживал финист за отца, но и оставить юнца с дочкой княжеской не мог. Пришлось тогда по проходам осматриваться, врагов сражая. Бросил финист клинок к жениху, и стали они вдвоем темницу от недругов очищать. Целая арава окаянных в этих стенах обитала, и много лет уж воровством промышляла. Награбленное золото в комнате главаря в сундуках хранилось, вместе с ключом от чулана, где дочку князя держали. Сразили витязи предводителя врага, княжну освободили и на помощь Святозару поспешили. Однако богатырь сам справлялся и теперь только против колдуна бился. Завидев поединок страшный, Накинулись витязи славные в раз И одолели супостата, За всех воинов погибших Отмщение нанося. Много врагов полегло, Сил с лихвой истратили, Да только все не зря. Зарубили всех иродов И девицу спасли. Поспешили они домой воротиться, дабы государя осчастливить, да, наконец, свадебку сыграть. Долго князь ликовал, богатством и Светозара осыпал и слушать отказов от терема нового не стал. Улыбалась Алёнушка, гордости и любви не скрывая. Оставил Светозар заботы свои, лели указанные. Перестал он земли облетать и зажил жизнью мирской. На сына все оставляя. С той поры прознал народ про богатыря чудного, Финиста Ясного Сокола. Шло время. Служил Финист князю исправно, и от большинства бед спас земли родные. Славу героя и заступника сыскал. Многим нравился молодец Кудрявый. Гордился им отец, мать с отрадой на него глядела. Однако одного лишь Алёне для полного счастья не хватало. Хотелось ей, чтобы у сыночка тоже семья появилась. Подбирала она ему невест самых знатных да красивых, покуда не успокоил её Светозар, промолвив. — Не горюй, родная, оставь Финиста, он смышленый, не пропадет». «Точно знаю, что суждено ему род богатырский продолжить, а для того стоит невесту не только в нашей округе искать, а еще и в иных княжествах. Вот увидишь, и пять лет не пройдет, как отыщет фенист любимую и станет самым покладистым доверным мужем». Успокоилась Алёнушка лишь на пару месяцев, ибо переживала сильно. Одначе слова Святозара в жизнь воплотились. Недаром ему сама Леля пророчество давала, когда сын у него родился. Хранил он их в тайне и даже жене не рассказывал, переживая, что так предсказанное спугнет. Во время одного из полетов, точно жизнь отца, повторяя, заметил Финист в тени сада яблоневого косы русые. лентами украшенные. Любопытство, аль судьба привели сокола в сию округу и более уже никуда не отпустили. Там среди цветов белых сидела Елена Прекрасная, очами ясными сверкая ярче звезд на небе, а голос ее точно мед, сладок и ласков был. Держала она в руках нитку красную, платочек украшая. С первого взгляда влюбился Финист в девицу и захотел с ней всю жизнь рядом быть. Прознал он и про сестрицу старшую, Варвару, и про распорядок дома их, и про отца, что дела торговые по миру вел. Стал прилетать денно и нощно, на красавицу поглядывая. А Елена тоже непроста была. Заметила, что сокол все время в округе летал и поглядывать за ним стала. Наблюдала, выжидала, запоминала облик и спустя месяц вышила на платочке птицу гордую. Хитрость задумала прекрасная. Оставила плат на скамейке, а сама притаилась в ветвях раскидных. Финист, ведомый озорством и любопытством, поближе к платочку подобрался. И вдруг вспорхнул, стоило только девичьим перстам его коснуться. Лишь перышко в руке зажала Елена. Увидал то финист и решил судьбу испытать. Превратился он в богатыря и предстал перед прекрасной, в образе настоящем. Изумилась дева такому волшебству и тут же принялась вокруг него ходить, вопросы задавать, удивляя сокола. Не такого поведения он ожидал. Думал, что девица сбежит, испугается. Но нет, рядом осталась. С той поры и стал финист к Елене прилетать, платочек с вышивкой на груди храня. Она же перо его у сердца берегла, со словом любым к нему обращалась и знала, что долетит молва до него, где бы ни находился сокол. Любовь между ними нежная и крепкая расцветала, сердца связывая. Про встречи эти и прознала Варвара, но смолчала, а когда ее не стало — то долго-долго Елена горевала себя во всем виня. Финист подле нее был, утешал, оберегал возлюбленную и рассказывал про миры разные, чудеса заморские и силы высшие да славные. То моречи эти и спасли от печали страшной Елену и помогли жить дальше. Одно сокола очень удивляло, как его судьба с отцовской перекликалась. Однако и на то ответ вскоре нашелся. Явилась к нему однажды Леля и молвила такие слова. «Тебя, как и Святозара, здесь любовь повстречала, ибо полна явь душами светлыми и добрыми. Но после, когда выйдет срок жизни людской, ты вправь отправишься». и там службу отцовскую продолжишь нести. Да коли святозар будет за правью приглядывать, тебя здесь с и защитником оставляя. Поклонился финист богине приветливой и стал поживать себе с миром и в любви, к свадьбе долгожданной готовясь. Светлый терем подле Ирия. Правь. Сегодняшний вечер выдался для Елены Прекрасной и Финиста Ясного Сокола очень необычным. От гостей не было отдыха. Сначала приходила Василиса, которая, как правило, ужинала с ними раз в неделю. Но от привычной трапезы не осталось и следа, когда Финист вернулся домой и поведал все, что разузнал. Жар-птица тут же подскочила и, оставив тарелку нетронутой, умчалась в цветущие хоромы подсочувствующие взгляды хозяев терема. Елена никогда не понимала такой преданности. Звали ее или нет, но Василиса считала, что обязана быть подле Лели всегда, в особенности при таких неожиданных и выдающихся событиях. «Не суди, и не судим будешь», — произнес Финист, смотря вслед удаляющейся названной сестре. Он прознал про существование Василиса еще при жизни и даже встречался пару раз. Однако по-настоящему дружны они стали только после того, как Елена и Финист предстали в праве. Между ними не было кровного родства. Однако обращение брат и сестра возникли так естественно и легко, что никто не помышлял их менять. Проводив Василису, супруги сели ужинать на веранде, откуда расстилался завораживающий вид на правь, утопающую в далеком свете звезд. Однако стоило начать трапезу, как на пороге явилась Варвара Премудрая, облаченная в закрытое платье и плащ с меховым воротником. «Честное слово, тебе не жарко!» — попыталась пошутить Елена — но осеклась, видя жёсткое выражение лица сестры. Она не стала бы являться так скоро, если бы на то не было значимой причины. «А ты предлагаешь мне каждый раз новую одежду колдовать? Может быть, ещё и людской моде следовать? Глупости какие!» Честное слово, в жизни бы не подумала, что облик и веяние времени так важны для прави, Укоризненно проговорила Варвара, заходя внутрь терема, пронизанный ароматом только что испеченного хлеба. «Все зависит от того, кто главой является», — с улыбкой заметил Финист. Каждый человек, попадающий в нафили, в правь, старался принять новую обитель, такой, какая она всегда была, но все же привносил что-то собственное, тем самым изменяя миры. Так в мире светлых теперь царила полнейшая неразбериха. Современные особняки теснили терема и избы, а почившие души расхаживали в самых разнообразных одеждах. В Наве все было гораздо проще. Каждый после смерти оставался таким, каким и был при жизни, и обитал там, где ему угодно. Лелю всегда манило все новое, так что ничего удивительного, — пожал плечами сокол. Но, признаться, я сам удивлен, как еще мы полностью не переняли новшество Яви. «Было бы глупо, не считаешь?» — едко усмехнулась Варвара и, не желая тянуть время, попросила еще запасов живой воды, необходимой для зелий. С ее слов, сдерживать проклятие Нави становилось все невыносимее. От истощения нечисть падала без сил и тут же рассыпалась в прах. Страх за собственную жизнь приводил к ярости на Марану, которая отсиживалась в холодном дворце. Они словно не понимают, что помимо их никчёмных судеб, она обязана контролировать все уже существующие нити и присти новые. Более того, Марана сдерживает ледяную пургу и позволяет ей коснуться только бора-сосновца, да и сама Нафь стоит благодаря ей. Если бы не она... то никто бы из нас не дожил до этого момента». «Скажи, много потерь?» — осторожно поинтересовался Финист. Однако его слова разозлили Варвару. «Что даст тебе число, сокол? Неужели хочешь явиться в наши темные и непроходимые земли саравой героев и отдать свою душу во благо завесы?» — вспылила она. «Если я не позабыла...» «Завеса между правью и явью контролируется и тобой в том числе. Но скажи мне, много ли сгинет, если она разрушится?» «Ни один не падет, финист, ибо ваш мир недоступный. Сюда нет никому дороги, а сама завеса сокрыта в облаках. Правь недоступная, высокая. Так что не стоит выходцам отсюда мараться о нас, падших». Ядовитые речи Варвары могли оскорбить кого угодно, но сокол промолчал, понимая, что она переживала за свое царство и готовилась к самому страшному. Прекрасная примирительно произнесла. «Нам просто тревожно, и Финист хотел тебя поддержать. Может, получится помочь. Никто из вас не воскресит две сотни призраков, упырей, кикимор». и прочей нечисти, что исчезли навсегда, — холодно отрезала Варвара. Скорбь и гнев витали в Нави. Каждый миг был дороже золота, но Марья Моревна, которая наравне со всеми восстанавливала завесу, передала слова Мараны, что необходимо дожидаться рассвета для ритуала. Минуты тянулись невыносимо долго, заставляя предполагать страшное. Варвара и Владимир все ждали, в какой момент сорвется Игорь и Ринница в схватку, желая уничтожить Кирилла. Обессиленный змей все еще отдавал крупицы своей души во благо Нави. Рагнеда стоило только вернуться, решила остаться подле друга, ухаживая за ним. Молчание повисло в светлом тереме. Елена прошла к одному из сундуков, и протянула сестре ларец с запасами живой воды. «Возьми. Это мои личные запасы. Однако ждать Василису, возможно, придется долго. Она отправилась в цветущие хоромы», — пояснила она. «А ты на ужин, думаю, не останешься?» Варвара покачала головой. «Мертвым еда ни к чему. Только услощает существование». «Даже если это засахаренные груши», — предложила прекрасная. В детстве Варвара уплетала их за обе щеки, не оставляя младшей сестре ни кусочка. Однако Премудрая покачала головой и, попрощавшись, двинулась прочь. Под складками ее плаща Елена заметила ярко сверкающий рубин и усмехнулась. Сестра наконец-то вернулась к Владимиру. Предлог их воссоединения не был радостным, но общая задача сближала всегда. И, может быть, теперь Премудрая навсегда вернется к Кащею. Вернувшись к ужину на веранде, Елена размышляла о событиях, происходящих в холодных землях. Бездействие угнетало, но она не могла даже представить, чем способна помочь. Дорога в Навь была закрыта, а польза от нее в Яве совершенно никакой. Другое дело, если Леля призовет с собой Финиста. Его колдовство способно на многое, а навыки Витязя точно не вызывают сомнений. Неизвестно, чем закончится встреча двух обиженных сестер, которым придется оставить обиды во благо спасения миров. — О чем задумалась? — окликнул жену Сокол. — Ты знаешь что-то неведомое мне? — Финисто торопел от вопроса, замерев с полной ложкой гречки у рта. «Ну, таких вещей достаточно много, Лена?» — попытался оправдаться он. «Я ведь каждый день летаю по мирам, вижу всякое. А главном и интересном, конечно, рассказываю, но есть столько ненужных деталей...» «Нет-нет, не Юли!» — произнесла она, скрещивая руки на груди. «Отвечай как есть и не смей ничего утаивать». ты явно что-то скрываешь». Финист изумился. «С чего такие выводы?» «С того, что ты безумно любишь отмахиваться от меня фразой, не положено раньше срока рассказывать, после узнаешь». За все прожитые годы нередко эти слова вызывали нахмуренные брови и поджатые губы у прекрасной. Вот и сейчас она смотрела сердито, ожидая пояснений касательно поведения старшей сестры. «Я, может быть, и чародей, но более тебя мне неизвестно», — заверил Финист. «С чего ты вообще решила, что я ведаю, какие дела творятся в Наве? Мне дорога туда закрыта. Все, что знаю, — это рассказы Варвары. Ну и, судя по лесу сосновца, все идет не так, как следовало бы. Но мавки стараются помогать своему лешему». Снежный покров действительно расстелился подле берега смородинки, и как долго Марана сможет сдерживать стихию вопрос времени. Однако я стану верить в лучшее, ведь она, богиня, представитель высшей воли, а значит, прекрасно осведомлена, к чему ведет каждый ее шаг. Елена никогда не встречала Марану и не могла представить, какова она на самом деле. Но если по силе и упорству она ничуть не уступала деве весне, то все должно закончиться с наибольшей выгодой для пряхи судеб. Заметил, что Варвара теперь не скрывает рубина и вернула себе истинный лик. Перевела тему Елена, отламывая кусочек засахаренной груши. «Распускаем слухи, словно пауки», — усмехнулся Финист, погрозив пальцем. Если у них с Кощеем все наконец уляжется, то маране придется искать новую бабу-ягу. Ведь не должно избушки на курьих ножках без хозяйки оставаться, ибо. Ибо не пристало переправив царство мертвых пустовать, закончила за него Елена, задумчиво потирая лоб. В жизни бы не подумала, что звание бабы-яги можно расценивать как должность. Сокол удивился. Почему же? До Варвары там тоже кто-то был, просто очень давно. Пришел срок, душа ушла. Точнее, леший отпустил, приметив Варвару. Признай, что это необычно и ново. Даже то, что Варвара пришла сама во второй раз, уже нонсенс. Неужели пара дней подле Владимира так сильно повлияли на нее? Скептически рассуждала Елена Хмуря-Брови. Финист улыбнулся и одарил ее взглядом, полным искренней нежности. «Когда в сердце весна расцветает, то все становится возможным». Прекрасная смутилась, но, не найдя ответа, принялась молча есть. На несколько минут между ними установилась тишина, позволяющая закончить ужин. Однако стоило отложить приборы, как вновь раздался настойчивый стук в дверь. Василиса вернулась и принялась рассказывать все, что узнала от Девы Весны. Выслушав ее, Финист улыбнулся. «Хорошо, что во всей этой истории нашлись те, кто в итоге оказался счастлив», — произнес он. Сокол хоть и не был лично знаком ни с Казимиром, ни с Забавой, но избавление от проклятия — неслыханная благодать, о которой некоторые даже не дерзнут мечтать, Василиса осуждающе посмотрела на него. «Ради их счастья стольким душам пришлось пожертвовать собой. Слишком высокая цена. Где гарантия, что упырь сможет стать порядочным человеком? Кто посмеет утверждать, что можно так легко вмешиваться в судьбы людей? Заменить одну личность на другую — это дерзновение на само понятие жизни?» Елена изумилась такой категоричности. «Разве мы здесь не верим в то, что каждый заслуживает шанса на счастье?» напомнила она об одном из главных принципов праве. Тем более, если Марана помогла этому свершиться, а Леля заступилась, значит, все идет как надо. Да и потом, ведь еще точно не решено, что Забава должна заменить почившую. «Но никто не берет в расчет несчастную Зою», — возмутилась Василиса. Неужели все просто позабудут о проступке змея? Кирилл ведь чудовище, который должен был расплатиться ценой своей жизни за смерть живой. Прекрасная обомлела от столь пылких речей Василисы. Обычно кроткая и милая, сейчас она гневалась и словно была готова вот-вот сорваться, дабы учинить самосуд. Финист недовольно обратился к сестре. «Марана придет нити для каждого». Если она позволила этому случиться, то такова судьба. Возможно, родные Зои теперь будут спокойнее, ведь их дочь и сестра по-настоящему счастлива. Подумай о том, сколько всего открылось для Забавы и Казимира. Одна смерть дала жизнь сразу двум душам. Разве это плохо? А что насчет души, навеки утраченной в водах смородинки? Теперь Зоя... всего лишь воспоминания, оставшиеся только в наших сердцах. Близкие обмануты и проживут во лжи, так никогда не узнав правды. А трёхглавый змей продолжит свое существование на границе миров, будто ничего и не было. Проклятый убийца, создание гнева и ярости этой расчетливой Маринки, и ему будет дозволено жить. Разве это справедливо? На щеках Василисы пылал румянец, а во взгляде читалось негодование. Она не могла смириться с решением Лели, хоть и ни за что не рискнула бы с ней спорить. Возмущение от проступка змея и воли Мараны так сильно охватило ее, что жар-птица не обратила внимания на побледневшую Елену. «Если бы не моя грубость тогда, то Кирилл не ушел бы в лес, не обернулся зверем и не был бы проклят». «Тогда бы и Зоя осталась жива!» — тихо произнесла она. Тут Василиса виновата умолкла. Финист опустился перед женой на колени и сжал ее ладони в своих. «Ты ни в чем не виновата. Ты не могла повлиять на поступок Кирилла и его дальнейшую судьбу», — проговорил он. «А насчет Зои?» — ее предупреждали. «Но случилось то, что должно. Хватит об этом спорить». Он сурово взглянул на Василису, заставляя ту поджать губы. Елена же только кивнула. В глубине ее души зияла огромная дыра из-за гложущего чувства вины. Если бы не ее грубость, Кирилл никогда не стал бы змеем Горынычем и не погубил бы несчастную Зою. И что бы ни говорил Финист, Елена в ответе за произошедшее.